Глава двадцать третья. Портал активировался, вот только... Больше ничего не происходило. Совсем. Будто ничего и не было. Я попробовал приложить вновь, но ничего не изменилось. «Подстава?» Была первая моя мысль. Неужели он решил воспользоваться мной, а потом просто кинуть? Хотя нет. Этот вариант малой вероятен на данном этапе. Он ещё не успел воспользоваться мной по полной. А значит, нет смысла разрывать связь, тем более таким образом. Я бы на его месте предпочёл устранить исполнителя, а не бросать его на произвол судьбы. Ведь кто знает, если я сумел достучаться до него, то и до других смогу. Но всё же решил попробовать его дождаться, расположившись на ближайшем волоне. Я оказался прав. Спустя примерно десяток минут в портале начались шевеления, и проступил уже знакомый образ демона. Прошу прощения, был занят, вежливо кивнул он. Вырваться из-под надзора цай братьев сложновато, знаете ли. Понимаю, хмыкнул я, подходя поближе. Твой брат и мёртв, так что давай уже перейдём к обсуждению главного вопроса. Да, ты прав. Он переводит взгляд на Профа, что только что достал голову демона из пространственного кольца. Какая всё-таки противная у него рожа была. Что же, ты оказал мне услугу. Но благодарить не буду. Всё же это было и в твоих интересах. А то как бы ещё ты не оказался должен мне. Всё же избавиться от такой угрозы. Когда мы ещё достаточно слаб, дорогого стоит. Не наглей, фыркнул я. Тебе это было куда выгоднее. Но, может, ты и прав, развёл руками Демон. Но неважно, главное он мёртв. А значит, я смогу побороться за его место. Побороться? нахмурился я. Мне казалось, что говорилось о том, что ты точно займёшь его место в нашей семейке. Ни о чём мне нельзя говорить точно, развёл он руками. Но не беспокойся. Это практически решённый вопрос. Надо лишь понадавать кому надо по ушам и да раздать несколько взяток. Рутина. Значит, потом ты сам придёшь в гости в наш мир. Да, хиднул Обнсон. Вот только не надейся, что я сообщу тебе место. В избежание, так сказать. неприятных инцидентов. И вообще, лично нам лучше не встречаться. Разумно? Понимающе киваю я. Так вот, что касаемо твоего желания прекратить вторжение. Единственный вариант это убить моего отца. Но это не просто знаешь ли. Будет лишь один шанс. Отец решил лично присутствовать при начале полномасштабного вторжения. Кроме того, без него это просто невозможно. Лишь он сможет своей силой ненадолго раскрыть прокол пространства в настоящий портал, а не это его жалкое подобие. Но не беспокойся, все силы нашего домена не отправятся. Все же соседи не дремлют, и оставлять дом без защиты неразумно. Будет всего несколько действительно могучих демонов. Но вам и этого хватит. Даже то, что отец ступит в этот мир сильно ослабленным, не значит, что он будет слаб. Да даже я не смогу ему что-то сделать в прямом бою». «Тогда как его одолеть? У тебя ведь уже продуман план, насколько я понимаю». «Конечно», — кивнул он. «Думаю, я должен рассказать немного больше, чтобы ты все понял». Основной удар будет одновременно нанесён по двум местам, что неудивительно, по столицам двух известных тебе королевств. Там сосредоточена основная масса магов, от которых нужно избавиться в первую очередь. Когда они падут, захват остального континента пройдёт без малейших проблем. Именно поэтому в данный момент все перешедшие в этот мир демоны должны собрать как можно больше пушечного мяса. Ну и заодно рассредоточить силы врага по обширной области перед нападением на столицу. Вот тут-то и случится главное. Отец должен будет выбрать один из двух фронтов, за которым будет наблюдать лично. И я позабочусь, чтобы рядом был мой. Я так понимаю, ты будешь отвечать за Лорас? Перебил я его. А? Но ну, вроде как-то так называлось. Я не вдавался в подробности. В общем, королевство, в котором мы сейчас находимся, отмахнулся он. Так вот. Когда начнётся так и столицы, и основная часть войск будет занята, я позволю тебе пробиться к нашей ставке. Но ну, там вступает в дело одна не самая логичная черта моего попаша. Слишком он привык, что никто не аспарирует его силу. Так что, встретив интересную жертву, любит с ней сначала поиграть. И ты идеально подойдёшь на эту роль. Ну что ж то, отклоняться-то от так вы эти не веки умеете. И чем дольше ты это будешь делать, тем сильнее батюшка войдёт в раж. Я надеюсь на тебя, барон Дарк. Ты узнал моё имя, утвердительно произнёс я. Естественно, хмыкнул он. «Должен же я выяснить, с кем общаюсь. А то это нехорошо. Ты знаешь, а я нет. Вас, магов теней, не так много, так что определить, кто из них ты, было не так уж и сложно». «Разумно», — кивнул я. А заодно я подтвердил свои мысли, что он уже нашел предателей среди человеческой расы. Иначе он бы не смог узнать обо мне. Это было ожидаемо, но все равно неприятно. Не люблю шваль, которая готова предавать своих. И ведь они должны понимать, чего хотят демоны, и всё равно готовы предать своих сородичей. Так вот, когда ты достаточно отвлечёшь отца, то этим я и воспользуюсь, ударив в спину, продолжил демон. В общем-то, вот и всё. Дальше я просто свернём вторжение, и мы вернёмся назад. Всё просто и банально. Хм. Гарантии? Только моё слово. пожал он плечами. Вы заключать магические договора я не готов. Это слишком легко увидеть для тех, кто умеет. И поверь, мой отец в этом профи. Я так подставляться не хочу. Как-то ненадёжно, нахмурился я. Без договора риск слишком велик. Решай сам. Всё равно другого варианта у тебя просто нет. Даже зная всё, что я тебе рассказал, ты всё равно сам ничего не сможешь сделать. Отец слишком силён, чтобы кто-то вроде тебя смог с ним справиться. Без моей помощи у тебя нет ни шанса. Демон нахмурился я. Но ты прав. Хорошо. Будем действовать по твоему плану. Я все же решился. Отступать уже было некуда. Да и договор на самом деле не панацея. Уж кто-кто, а демоны умеют его обходить. Но это значит, что и я не связан нерушимой клятвой. Следовательно, могу действовать по своему усмотрению. «Вот и славненько!» — улыбнулся Астур. «Ах, да! Что я еще хотел сказать? Подготовка займет у меня примерно...» Недели две по вашему времени. Может раньше или позже, пока сложно сказать. И ещё непонятно, как долго займёт решение проблем с братьями. Хотя вряд ли долго. Из-за наших распри отец не станет ждать. Придётся делать всё очень быстро. И как мы свяжемся, когда ты будешь готов? Не скажи же мне вновь портал для подобного. Это, знаешь ли, довольно проблематично. О, это уже не понадобится, отмахнулся Астор. Если мы окажемся в одном мире, то всё будет гораздо проще. Я отправлю послание с помощью всего того же амулета с местом, датой и временем. Весьма универсальное вещь знает ли. Хорошо, тогда я буду ждать. Лишь оставалось кивнуть мне. Демон же не прощаясь исчез. и лишь довольную хмылку успела промелькнуть на его рожа. Жаль, что он находился тут не в материальном виде. Уж больно сильно хотелось вдарить по этому довольному лицу. Все явно идет по его плану. Это и напрягает. Если честно, то я даже не знаю, насколько силен мой союзник, и, что куда более важно, насколько он опытен. Одно дело, когда это юнец, что играет в свои игры, совсем другое, старый опытный интриган. А этому может быть как пара десятков лет, так и пара тысяч. Демоны, они, знаете ли, живут очень долго. Но всё же надеюсь на первый вариант. Соревноваться в интригах с многотысячелетним существом не самое лучшее затея. Если судить по речи, а сто относительно молод, но может и притворяться. Надо было спросить у плёнённого демона. Жаль не догадался. А сейчас ловить нового только ради одного вопроса риск того не стоит. И не только риск смерти или ранений. Куда хуже будет, если Астор узнает об этом и решит, что наш договор расторгнут? "Крис?" начал был Артур. "Погоди". Поднял я руку, чтобы через пару секунд достать совершенно новый артефакт. и закрыть оставшийся прокол. Вот теперь можно. Да у меня всё старый вопрос. Может, не стоит ему доверять? Понимающе кивнул он. Не стоит. Вот только пока других вариантов нет. Но у нас есть время, чтобы подготовиться. И мы будем знать место главного нападения. Лишь одно из двух. И это может оказаться ловушкой, нахмурился он. Возможно. Но опять же, маловероятно. Это ему не выгодно. Для этого демона мы лишь букашки, которые могут сыграть роль в его плане, и не в его интересах нас уничтожать пока что. А вот если он думает, что мы сообщим полученную информацию королю и с третьим вторжением во всеоружие, то шанс, что это ложное место, увеличивается. Не сомневайся, что он поставил на это. Всё же проверить такое достаточно легко. Когда всё начнётся, армии не спрячешь. Да и других вариантов все равно нет. Предупредим ли Рома о том, что демоны нацелились на столицу? Хм. Серьезно задумался я, возвращаясь к лошадям. Пожалуй, нет. Не вижу смысла. Если вторжение начнется одновременно, значит, у них будет шанс сдержать демонов до того, как мы разберемся с главным. А там? Они должны уйти, ну или ослабнуть. А если их хорошенько потрепает, то я буду совсем не против. Да и демонов может насторожить подготовка к защите столицы. Лучше не рисковать. Как скажешь. Лишь, пожалуй, плечами оседловая лошадь. Ах да, проф, держи. Перекинул я артефакт учителю. Если он будет передавать сообщение, значит, у него точно есть связанный с этим артефакт передатчик. Можешь попробовать отследить его? Было бы полезно знать его местоположение. Конечно. Конечно. Охмельсон перехватывает амулет. Это будет интересно. И ещё кое-что. Когда закончишь, лучше убрать его подальше от замка. Мало ли вдруг по нему смогут создать целенаправленный портал прямо в замок. Пока ты за ним наблюдаешь, ещё нормально. Сможешь вовремя закрыть прокол. Всё-таки не так быстро он формируется. А вот если оставить его без присмотра, в общем, лучше не рисковать. Хорошо. Пористаем к нему человека, что сообщит, когда появится сообщение. Пора было отправляться домой. И желательно так, чтобы нас тут не засекли. Не зачем вызывать подозрения на чужой земле, а они появятся, я уверен. В такое время покидать свои владения небезопасно, а тем более ради посещения столь безлюдной местности тот любой насторожится. Но нам повезло. Удалось пересечь границу незамеченными. Хоть от парочки патрулей едва успели скрыться. Клора усилил патрули, как и мы. Да и вообще, в воздухе витал неуловимый аромат тревоги. Крестьян на дорогах мы тоже не видели. Все старались сидеть по домам и не высовываться, пока угроза не пройдёт. Всё-таки своя жизнь дороже, чем пара лишних грошей. Вернувшись в замок, я распрощался с Артуром, что двинулся в свои владения. Естественно, пристал к нему небольшой отряд охраны. Мало ли что, в одиночку сейчас лучше не путешествовать, даже магу. Но ну, не считая кого-то вроде меня, что может сбежать в любой момент. Готовность войск и так была на самом высоком уровне, так что ещё сильнее их напрягать я не стал. Оставалось только ждать, заниматься своими тренировками, ну и принимать доклады о происходящем вокруг. А послушать было о чём. Да, в герцогстве продолжали появляться новые прорывы. Вот только это не могло сравниться с происходящим в королевствах. Там размах лишь нарастал. Иногда уничтожали даже целые деревни. Но благо хоть городские стены демонам преодолеть не удалось ещё ни разу. Всё было так, как и говорил демон. Множество мелких нападений сильно нервировали правителей. Так что буквально все армейские подразделения были задействованы, чтобы бороться с напастью. Маги тоже не отставали. Даже студенты рвались в бой. Благо, хоть и ректор никого не отпускал. Терять молодое поколение магов было бы весьма расточительно. Были и более страшные случаи. Как мне доложили, в Лируме был истреблен один из небольших родов магов. Казалось бы, что тут такого? И их владение было не сильно укреплено, да и находилось в отдалении от расположения крупных воинских сил. Вот только у них был источник, совсем маленький и слабый, но настоящий источник магии. Более того, мои шпионы донесли куда более интересную информацию. Король пытался это скрыть, чтобы не вызывать панику. Вот только получилось, видимо, не до конца. Раз смогли узнать мои люди. Дело в том, что эти маги были убиты не демонами, а другими магами. Может показаться, что это обычные разборки между врагами в смутное время. Но это опять не будет правдой. Ведь весь этот род обратился в измененных. Да, всего четыре мага, но они смогли доставить огромные проблемы. Ведь вместе с ними, как бы это страшно ни звучало, был заражен и сам Источник. Как итог... Семеро убитых магов, что штурмовали этот небольшой особняк. И ещё неизвестно, сколько раненых. Вот цена за упокоение изменённых магов и очищение источника. Может показаться, что зря маги полезли на штурм, зная, что точно понесут большие потери. Могли бы просто окружить местность и не дать изменённым сбежать, а чуть позже привести магические баллисты и раздолбать особняк по камешкам. Это был бы самый простой вариант. Вот только реализовать его не получилось. Слишком опасно было ждать дольше. С каждым днём осквернённый источник представлял из себя всё большую угрозу. Ведь теперь он врабатывал демоническую энергию, и это куда серьёзнее, чем обычный прокол пространства. Я даже немного уважал лирнцев. Всё-таки даже среди них есть достойные люди. готовые на многое ради своей страны и ее жителей. Ну или хотя бы своей семьи, что тоже неплохо. Слышал, там и один из Бордопа участвовал, и даже остался жив, что только повысило мое мнение о них. Хотя надеюсь, что погибшие были из людей короля, а не его противников. Терять вот так возможных союзников не хочется. А вот ослабить врага — совсем иное дело. И самое страшное — что никто так и не узнал, как всё произошло. Ну или же мои шпионы не смогли это узнать. Возможно, они сами заключили сделку с демонами, за что и поплатились, может, их подставили, или же это лишь досадная случайность. Теперь этого уже никак не узнаешь. Ведь вся местность была сошёна в огне десятком магов, чтобы выжечь любой намёк на эту заразу. Что ж говорить, Даже тела погибших магов из не самых слабых родов подверглись кремации. Они были отданы родственникам, как это заведено. Может, оно и к лучшему. Не обошла напасть и магический леса. Благо, кроме нашего, тут защита держалась крепко. Да, было ещё несколько таких в разных точках королевств. Не такие большие и опасные, как этот, но всё же. Но с недавних пор они стали куда опаснее. Видимо, там никто не смог предотвратить этого, и всё стало только хуже. И всё это произошло меньше, чем за неделю. Впечатляет, но в то же время немного пугает. Масштаб нападений всё растёт. Меня стали всё чаще посещать мысли, что в одиночку с этим не справится, и, возможно, стоит поговорить с Кайлом. Всё же на душе остаётся неприятный отпечаток, когда знаешь, что твоему другу грозит опасность. Но даже не предупредил его об этом. Надо решить, что делать дальше. Проф тоже не принёс никаких приятных новостей. Отследить демона по второму артефакту не удалось. Умный гад хорошо скрывается. По перемещениям демонов тоже нельзя было сказать о точке их наибольшей концентрации. А демон всё молчал, а артефакт не исходил ни малейшего сигнала. Ожидание начинало напрягать. Я хоть и умею ждать, но никогда не говорил, что люблю это делать. А время неумолимо продолжает свой ход. Пора решить, что делать дальше и совершить собственный ход.